Глава двадцать шестая. Варя. «Уберите от меня эту чокнутую!» — кричу, истошно отбиваясь от Лики. Она ревет и целует мои колени, распластавшись по полу. Ползает, повторяя «Прости, прости, прости», словно пленку заела. «Лика, я не хочу тебя видеть. Мне плохо. Ты пришла не вовремя». «Прости, Варенька, это все я». «Я так виновата перед тобой!» — схлипывает Беккер. «Что это тут за безобразие?» — гремит Валентина Дмитриевна, распахнув дверь следом за ликой. «Кто эта девушка? Что здесь происходит?» «Я хочу в палату!» — скулю, чувствуя, как симптомы возвращаются. Живот начинает тянуть, голова кружится. «Мне плохо!» «Опять!» Ложусь на кушетку и кладу ладони на живот. «Господи, еще не хватало потерять малышей из-за спектакля одного актера в лице Анжелики Беккер». «Девушка, покиньте кабинет. Пациентке плохо», — строго произносит Валентина Дмитриевна. «Но я хочу помочь. Может, что-то нужно? Я попозже приду». Лика протяжно вздыхает. «Покой ей нужен и отдых. Сами тут». Разбирайтесь в своих отношениях, а сейчас я Поленкину в отделение отправлю. А какое отделение? не сдается Лика. Отделение патологии беременных на четвертом этаже. Бекер бросает на меня полной вины и сочувствие взгляд и уходит. Я снова вижу белый потолок и голубые стены, лица персонала, сливающиеся в цветную картинку. Я слишком слаба, чтобы скандалить с Ликой или просить ее не приходить. Может, нам вправду стоит поговорить? Меня определяют в просторную четырехместную палату. Аккуратно перекладывают с каталки на кровать и уходят. Соседки здороваются и приветливо предлагают мне присоединиться к чаепитию. А мне, верите, так хреново! Голова кружится, по телу струится слабость, да еще и на душе кошки скребутся. «Не хочу ни с кем разговаривать, знакомиться, пить чай. Вот от еды бы я не отказалась». Называю девушкам свое имя и отмахиваюсь от чая, сославшись на плохое самочувствие. Отворачиваюсь к стенке, прикрывшись больничным одеялом. На экране мигает оповещение о входящем сообщении. «Майка Малинина. Ну, наконец-то!» «Вспомнила о подруге. Мне нужна пижама, чистая одежда». предметы гигиены. — Как ты там, Варюш? Вещи привезу тебе чуть позже. Вкусную еду не обещаю. И грустный смайлик. — Спасибо, Малинина. У меня будет двойня, представляешь? Хочу сказать у нас, но... Знала бы ты, как я переживаю за Федьку. Очень скучаю за ним. — Понимаю, Поленочкина. Крепись, думай о детях. Это так здорово. Зато отмучаешься за один раз. Варька, к тебе не приезжала Беккер? Она так восприняла это все. Я думала, у нее припадок случится. Приезжала. Мне было так плохо, Майка. Я прогнала ее. Не до разговоров сейчас. Ладно, пока. Жду тебя, Малинина. Откладываю телефон и жду вызова на осмотр. К моему счастью, сердобольная работница столовой оставляет для меня ужин. Рыбная запеканка, водянистое пюре и консервированный зеленый горошек. Фу, я ковыряюсь вилкой и пытаюсь что-то съесть. Ешь, Варюха, думая о детях. Мне хочется в душ переодеться, воспользоваться туалетом, желательно комфортным. Но больше я желаю что-то узнать о Феде. Беспокойство свербит меня, как жучок кароэт. Врач назначает кучу анализов, осматривает живот, сокрушаясь по поводу моей бледности и худобы. Цокает, охает, а потом устанавливает капельницу. Я терпеливо лежу, искренне желая поскорее избавиться от колючего шерстяного свитера. Злюсь на запаздывающую майку. Дремлю, ёрзаю на скрипучем клинчатом матрасе, пока меня не вырывает из задумчивости голос. «Беккер! Опять она!» «Варенька, не прогоняй меня, пожалуйста!» — тараторит она. «Бабуля сварила куриный бульон с клёцками. Я еще тут вещи тебе принесла. Маечка собрала». Она поправляет аккуратную гульку и прячет ноги в бахилах под стул. «Ах, Маечка! еще одна предательница. Сговорились, значит. За моей спиной сговорились». «Давай свои клёцки, Беккер. Я такая голодная, а ты...» «Благодари Элеонору Альбертовну». «Кушай, кушай, моя хорошая». Бекер натужно сглатывает и протягивает мне ложку. «Хлебушек надо?» «Давай». Соседки по палате странно косятся на нас, а потом выходят в коридор, подхватив верхнюю одежду. «Варюш, мы пойдем прогуляемся. Там такая погода хорошая», — сообщают они и оставляют нас наедине. «Я чавкаю». Пью бульон прямо из тарелки, а личка молчит. Не выносит мне мозг лекциями о культуре питания, не закатывает глаза, не сокрушается моей невоспитанности. Смотрит с такой болью, от которой щемит сердце. Я все, Бекер. Отдаю ей пустой пластиковый контейнер. Поблагодари Илеонору Альбертовну. Прости меня, Варенька, я дрянь, свинья. Я совершила такую подлость. И если ты решишь не общаться со мной больше, я пойму, я и сама себя ненавижу. Громко всхлипнув, Лика опять падает передо мной на колени. Я слушаю тебя, Лика, и поднимись ты -то уже. Тогда у тебя в комнате. Я отправила с твоего телефона сообщение, начинает она, виновато потупив взор. Так я и знала. Федя неспроста перестал мне отвечать. «Что ты ему написала?» — вскрикиваю я. «Не ему. Я написала себе, как будто это ты мне пишешь. Федька мне не нужен. Приедет, скажу, что не люблю. И в постели он полный ноль. Вот так, дословно». Лика закрывает лицо руками. Я ошарашенно молчу. «Как она посмела?» «Лика, уходи. У меня нет слов». Еще и про постель. Мамочки, какое унижение! Прости, Варенька, я... Я была так обижена и зла. Я... Ты убила его, Лик, из-за твоего эгоизма. И детей его оставила сиротами. Кто знает, куда он после этого мерзкого скрина пошел? Может, ему жить не хотелось. Детей? У меня двойня. Уходи. «Наверное, мне не мудрости и прощения, чтобы тебя понять. Ты думала, он полюбит тебя после этого? Поблагодарит. Что он тебе ответил?» Рявкую. Личка молчит, стыдливо опускает глаза и шмыгает носом. «Что? Лика!» «Спасибо за то, что открыла правду». Так он ответил. «Господи, Варя, я и сама себя никогда не прощу. Я чудовище!» «Уходи, Лика!» «Не хочу видеть тебя». Она медленно поднимается с места, растягивая прощание на долгую минуту. Собирает ложки, выкладывает на тумбочку посуды и мандарины. Цепляется за малейший повод, чтобы остаться подольше. Я отворачиваюсь к стене и душу предательские слезы. Жду, когда скрипнет дверь и стихнут ее шаги. А потом начинаю выть, как раненное животное. Мне кажется, только сейчас я осознаю, что больше никогда его не увижу.